Глава 22. Блин, он мусор. Я стояла неподвижно и смотрела, пока спины двух людей не исчезли с поля зрения. Мои мысли громоздились, как кирпичики. В моей прошлой жизни, когда Джуран чуть не выгнали из компании, ходили слухи, что Хион и Джихёк были любовниками. Был ли этот слух не слухом, а фактом? Подумав медленно, я была уверена, помада в машине. Хион, с первого взгляда узнавшая машину Джихека, Хиён дающая расплывчатый ответ на вопрос, с кем она встречается, и даже Джихек, быстро приветствующий Хион, когда они уходили. Кроме того, мне даже не дали именной карты, чтобы купить кофе во время встречи. Разве не хорошо быть не слишком привязанной к своему парню? Влюбленным это часто нужно, даже когда они отдаляются друг от друга. Слова Хион которые мне показались просто умными, дали мне новое чувство. Если вы офисная пара, бывают моменты, когда вам приходится вести себя отстраненно. Вот что там было сказано. Живая и жизнерадостная хион и похожий на дуб джихек не подходили друг другу. Но вид их стоявших рядом друг с другом был уместным. Это не мое дело. Я легкомысленно подумала и направилась в другое кафе. По какой-то причине я думала, что это иллюзия, что я чувствую горечь в уголке своего сердца. Приходите в кафе за ДГВ, и я подожду на втором этаже. Отправив джио-сообщение, я тут же села с чашкой кофе. Смартфона и Wi-Fi нет, поэтому делать нечего, даже если сидишь в кафе. Почти все остальные гости читали книги, разговаривали или смотрели в окно. Я подперла подбородок и просидела за старыми воспоминаниями. Минхван сидел, уткнувшись носом в смартфон, и не поднимал глаз. Я, который не с кем было связаться или заняться чем-то интересным, просто сидела и молчала. «Ты пришла рано. Ты долго ждала?» Я, погруженная в свои мысли, пришла в себя, когда внезапно услышала голос Джио. «Нет, я только что приехала. Слава Богу!» Джию и Юнхи сидели бок о бок друг напротив друга. Как это могло бы быть неловко? Я слегка пожалела, что согласилась с ней встретиться. Сэна тоже скоро будет здесь. Ах, вот и она! Извините, я опоздала. Сэна подбежала и села на единственное свободное место. Она села рядом со мной. Как только приветствия закончились, нас четверых снова охватила неловкость. Это было похоже на игру остроумия. Казалось, прошло очень много времени, но на самом деле... После нескольких минут размышлений сына наконец заговорила. «Ну, я много думала, услышав твою историю в тот день, и мы поговорили об этом между собой». «Ах, я схожу с ума!» Окончание речи сына внезапно изменилось на диалект. Юнхи пнула Сэну по лодыжке под столом. «Ты снова за свое?» «Почему вы свалили все на меня?» Как будто я единственная, кто тут виновата. Ты сама решила, что будешь говорить за нас. Да неужели? Джио, которая молча сидела, скрестив руки, залпом выпила кофе, как будто это было пиво, и опустила подбородок. Ладно. Кан Дживон, я тебе скажу прямо. И Я неторопливо пила кофе. Эти трое зачинщиков не намерены искренне извиняться. К такому выводу я пришла, обдумав все это вчера. Но это нормально. Я была готова смириться со всем, что услышала. Если кто-то вас критикует, просто игнорируйте это. Я пришла сюда не для того, чтобы начать хорошо ладить, а для того, чтобы не избегать их. Мне очень жаль. Тебе пришлось тяжело из-за нас. Но лицо Джие покраснело, и она извинилась. Мне жаль. Юнхи тоже говорила быстро. Мне тоже жаль, Дживон. Мы думали, что ты очень плохо обращаешься с Сумин. Наконец сцена извинилась, Юнхи снова пнула сцену по лодыжке. «Почему ты вдруг говоришь на сеульском диалекте?» «Вам также следует использовать сеульский диалект, когда вы едете в Рим. Вам придется говорить на римском языке». «Вы оба замолчите. Здесь так шумно из-за вас». Я просто тихо сидела среди трех спорящих людей. Я получила извинения за школьные годы, которые, как я думала навсегда останутся с в моей голове. Дни, когда я думала, что все в порядке, со знакомыми лицами и знакомыми акцентом, вспоминались мне так ясно, как будто это было вчера. канжевон так плохо ест? Тебе плохо?» а «О чем ты думаешь?» — удивленно спросила Джиё. В то же время слезы навернулись и потекли по моему подбородку. «Не плачь, Дживон, мы ведь извинились!» Юнхи заерзла и протянула салфетку. «Что ты даешь ей? Убери это!» Тем временем Сэна сильно шлепнула Юнхи по тыльной стороне руки, достала из сумочки высококачественную салфетку и вытерла мне слезы. «Не плачь, ладно? Мы тогда были такими незрелыми...» «Правильно. Мы думали, что ты очень злая и подлая сука. Мне очень жаль. Очень жаль!» ее снова извинилась своим уникальным тоном. Мне даже не было грустно, я просто плакала. Мне казалось, что сосулька, застрявшая у меня в груди, тает и выходит наружу в виде снега. — Прости, Дживон, тебе пришлось нелегко. Мы плохие люди. На этот раз напнула лодыжка Юнхи, которая плакала вместе с ней. — У меня слезы текут. Что ты прикажешь мне делать? — Пожалуйста, вытрись салфеткой. Юнхи вытерла слезы салфеткой, впервые я подумала что Юнхи настолько слабонервна, что плачет, когда плачут другие. Я плакала и плакала снова. Слезы прекратились только после того, как сошел макияж. «Дайте мне еще салфеток». Сэна протянула салфетку. Я, наконец, высморкалась и огляделась вокруг опухшими глазами. Все в кафе покосились в этом направлении. Позже мне стало неловко. Наверное, когда я тихо открыла рот, Джие и Сена навострили уши и сосредоточились. Юнхи высморкалась чуть позже и посмотрела на меня. «Вам сейчас неловко?» Остальные трое заколебались и кивнули. «Честно говоря, это неловко». Я пошла домой. «Мне правда пора идти. Я боюсь, что кто-нибудь увидит меня». Сэна, которая собирала свою сумочку, была поймана Джио и упала обратно. «Не уходи. Или хочешь, чтобы я рассказала твоему парню об операции на груди?» Лицо Сэна стало мрачным, из-за огромной грозы. «Ты хочешь умереть?» «Прежде чем умереть, я напишу в своем завещании об операции на твоей груди». Это было очень внезапное раскрытие информации. Я пару раз моргнула, а затем разразилась смехом. Джио и Сена, которые ссорились, и юнхичи, и глаза все еще были красными, одновременно посмотрели на меня. «Ты то плачешь, то смеешься. Разве это не похоже на шизофрению?» Когда сына обеспокоенно спросила, лицо Джию исказилось от презрения. Опять твои тупые шутки! Это было забавно, я рассмеялась громче, чем раньше, и слеза появилась в уголках моих глаз. Потом я снова заплакала. Когда я неоднократно плакала и смеялась, я кое-что поняла. Мне было одиноко, как и всем остальным мне хотелось смеяться, говорить чушь со своими сверстниками. За наше здоровье! Четыре тяжелых пивных стакана звякнули в воздухе. Я глотнула покрытого льдом пива и положила в рот соленое тесто. Сэна покачала головой, как будто ей это надоело. Я ненавидела тебя со средней школы, о тебе ходили очень плохие слухи. Слухи? И я нахмурилась. Я не знаю, можно ли это говорить. Сэна, которая была встревожена, выпила немного холодного пива и поставила его на стол. У тебя нет мамы потому что она изменила твоему отцу и сбежала подальше от тебя. Вот почему все избегали тебя. Даже дети, которые поначалу разговаривали со мной и тепло относились ко мне через несколько дней, полностью игнорировали меня. Это произошло из-за нелепого слуха? Это правда, что у моей мамы был роман, и она сбежала?» Спокойно сказала я, скорее смутившись, про остальное. «Эй, зачем ты подняла эту тему?» Юнхи разозлилась. «Видно, что ее это не особо волнует, поэтому я не вижу проблемы». «И извини, я даже этого не знала, Ну, это правда». А я хихикнула и выпила еще пиво. «Единственный, кто это знал, моя подруга Сумин. Интересно, откуда пошел этот слух?» Это было секретом, и только Сумин знала, что моя мать сбежала ночью. Это была работа Сумин. Почему это произошло? Что было сделано намеренно и с какой целью? Вопросы теперь были важнее гнева. «Сумин — покойница! Она все время нас обманывала! Думаете, мне стоит убить ее?» Джи выглядела возмущенной, кладя в рот сразу три жареных рисовые лепешки и жуя их. «Если бы не Инхо, ты, наверное, не услышала бы нас должным образом!» Слова, сказанные Юнхи мимоходом, привлекли мое внимание. Я даже забыла съесть воздушный рисовый пирог, который держала в руке. «Инхо?» О, при чем здесь Энхо? Инхо Эн связался с Джио после вечеринки. Вот так мы все ее узнали!» Сына объяснила. Джио возмутилась еще больше, поэтому выпила оставшееся пиво одним махом. Пэк Энхо думал, что мы издеваемся над тобой, потому что мы завидовали тебе. Это то, что он сказал. Ты ведь помнишь, что у меня тогда был парень, да? О, этот мусор. Я его бросила, как только пошла в колледж так что, пожалуйста, заткнись». Когда Сэна спокойно ответила, Юнхи хихикнула и взяла чашечку обеими руками. Пэкенхо сказал, что ты ему нравишься. Дживон знала это?» Юнхи взволнованно хихикнула, как будто собиралась устроить вечеринку, и ее глаза сверкнули. «У меня есть парень». «Вы готовились к свадьбе?» «Нет, никогда». У меня было невозмутимое лицо, и я упрямо покачала головой. От одного слова «брак» у меня побежали мурашки по всему телу. «Давайте вы просто останетесь друзьями, а потом начнете встречаться, когда ты расстанешься». «Пэконху очень верный парень, да?» Я лишь улыбнулась, не сказав ни слова. Было такое ощущение, будто я родилась заново. Действительно возродилась, но неважно. Я стала ближе к своим коллегам и приобрела друзей, с которыми могла встретиться и общаться по выходным. Я также научилась наносить макияж и тратить деньги. Перестань смеяться и поговори со мной. Что ты думаешь о Энхуа? Или тебе так нравится твой парень? Он красивый? Что он делает?» Сцена провозглашенный эксперт в области любви, который больше нравится любовные истории других людей, чем повседневные драмы, была встревожена. Как только я подумала о Минхване, мне едва удалось избавиться от хмурого взгляда. Мне он не очень нравится, скорее, эта привычка. Нет. Я думаю, мы встречаемся просто по необходимости. Тогда вы можете расстаться. Еще не время для этого. Цена покачала головой, как будто поняла. Так, кроме твоего парня или пэк хо есть ли кто-нибудь еще, кто привлекает твое внимание, я уверена, что в компании есть кто-то, кому ты нравишься? Менеджер Юджи Хюк также пришел мне на ум, как человек, которому я нравлюсь в компании. У меня есть такой человек. Я начала говорить, глаза Сэны заблестели еще сильнее. «Да-да, есть кто-нибудь?» «В нашей компании есть, хм... ранг немного выше». «Выше? Твой начальник?» Сэна схватила Юнхи за рот и ударила ее, когда она вмешалась. «Молчи! Тебе нужно молчать!» «И так, же вон. что случилось с этим человеком?» «Он отвез меня домой, а если я куда-то собиралась, он говорил, что ему тоже нужно было туда». В прошлый раз мне заснула в машине, и он ждал меня три часа, не будя. И все? Если я сталкиваюсь с кем-то на работе, он незаметно помогает мне. Когда я плохо себя чувствую, он говорит мне выйти на улицу и сразу же отправляет меня домой. Это на сто процентов, что он полностью влюблен в тебя прямо сейчас. Серьезно сказала Юнхи. На этот раз Сэна спросила Юнхи, не касаясь ее рта. Сколько ему лет? Он красивый? «Ему чуть больше тридцати». «Лицо?» Я подумала о том, как Джихёк снимает очки. Хоть он и не выглядел таким красивым, как Энхо, у него было красивое мужское лицо. Он красивый. Вот и все. Если твой парень не так уж хорош, и у тебя нет чувств к Энхо, тогда ответом будет этот человек. Сына хлопнула в ладоши, и я немного поколебалась и добавила. «Но у него есть девушка». Нежная улыбка исчезла с лица Сэны. Джио, которая внимательно слушала, внезапно подняла свой стакан пива, выпила половину и пришла к выводу. Он мусор. Юнхи и Сэна энергично закивали.